Эгисихора не заставила себя ждать, явившись в белом длинном пеплосе, полностью раскрытом на боках и удерживавшемся только узкой плетеной завязкой на талии. Сильные мышцы играли под гладкой кожей, распущенные волосы лакидоманянки струились с золотом по всей спине, закручиваясь пышные кольца ниже колен –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 Они оба уже убили. Александр красив, ученый, умен, как афининин, закален, как спартанец, только Таис задумалась. Он не как все, совсем другой, а я не умею сказать, подхватила на ней он. Смотришь на него и чувствуешь его силу, и еще, что он далеко от нас